Глава восьмая Демид подвёл Соню к чёрному угловатому джипу, припаркованному прямо за забором её злосчастного дачного участка. Бросил на землю пухлую пляжную сумку, поверх которой была переброшена его толстовка, и осторожно приоткрыл переднюю пассажирскую дверь, держа на готове пистолет. Быстро осмотрев салон, повернув голову к девушке и кивком указав ей на сиденье произнёс. «Садись». «Мы что, поедем на их машине?» Сдавленно спросила она, переводя недоумённый взгляд с мужчины на автомобиль и обратно. «У тебя есть другие варианты?» «Нет, но...» «Соня, у нас мало времени. Дай руку». Не дожидаясь, пока она отреагирует на просьбу, Демит сам схватил её ладонь, практически силой усадил девушку в машину и пристегнул ремнём безопасности. «Руки положи на колени и ничего не трогай». Очень строго приказал он. «Поняла?» Соня кивнула, испуганно глядя ему в глаза. «Да, поняла». Отступив на шаг, мужчина легко подхватил сумку с земли, поставил в ноги Сони, силой захлопнул дверь с её стороны. Сам быстро обошёл кузов автомобиля и сел за руль. Ткнул кнопку зажигания, и машина утробно заурчала, а на приборной панели тут же загорелось множество огоньков. Соня едва дышала. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Двигатель резко заурчал громче, автомобиль сорвался с места и понёс их по ухабистой дороге в темноту. «Куда мы поедем?» Осторожно спросила Соня, как заворожённая, разглядывая сильные жилистые руки Демида, очень крепко сжимающие руль. «Ты домой», — напряжённо отозвался он. Девушка перевела взгляд на его мужественный профиль. Челюсть мужчины была плотно сжата, на скулах ходили желваки, а глаза с пристальным вниманием следили за дорогой. «А ты?» — тихо спросила она. Демид бросил на Соню короткий взгляд, и девушке показалось, что на мгновение его лицо расслабилось, а губы словно готовы были вот-вот растянуться в улыбке. Но этого не произошло. «А я поеду дальше». Наконец ответил он, вновь сосредоточившись на дороге. «Наши пути расходятся, Соня. Я благодарен тебе за помощь. Ты хорошая девушка, если бы мы с тобой познакомились при других обстоятельствах». демид сделал многозначительную паузу и бросил на неё ещё один говорящий взгляд, от которого Соне вмиг стало жарко. «Мы больше не увидимся». Одними губами произнесла она. В груди как-то сжалось всё, словно бы она уже успела привязаться к этому огромному, обаятельному мужчине, так нагло и безотвратно вторгшемуся в её тихую, спокойную жизнь. Или же в ней говорило разочарование от несбывшихся надежд? "Я не знаю, Соня", задумчиво ответил он, плавно вращая роль. "Это маловероятно. Скорее всего, мне придётся на какое-то время уехать из страны, возможно, навсегда". "Жаль", тихо отозвалась девушка и отвернулась к окну. В груди стянуло ещё сильнее. «Нет, она определённо успела к нему привязаться. И определённо рассчитывала на большее. Вот глупая. Радоваться надо, что жива осталась. Да и вообще...» «Не беспокойся. Я помню о своём обещании. И обязательно отблагодарю тебя за помощь, даже если больше сюда не вернусь». «Ты что?» Соня повернулась к нему лицом и возмущённо захлопала глазами. «Даже не вздумай. Это лишняя правда. Мне вовсе не поэтому жаль». Сказала и покраснела. Ещё никогда прежде она так открыто не говорила мужчине о своей заинтересованности. Димит улыбнулся, а ей почему-то стало невыносимо стыдно. Но весь стыд мгновенно испарился, когда огромная горячая ладонь вдруг накрыла её левую руку, до сих пор покоящаяся по его приказу на колени девушки. Слегка сжала, переплетая пальцы, а потом настойчиво погладила, задевая обнажённую кожу ноги. у Сони перехватило дыхание. И снова эти жгучие мурашки. Этот волнующий трепет внутри, от одного только прикосновения. Она прикрыла глаза и судорожно втянула носом воздух. Демид тем временем переместил ладонь с руки на её колено, погладил и слегка сжал его тоже. «Мне тоже жаль, Сонечка», — вкратчиво произнёс он, бросив на неё потемневший взгляд. «Очень жаль». И убрал руку. Остаток пути они ехали молча. Машина быстро несла их по ночной трассе, по направлению к городу. Соня сидела, плотно стиснув колени, зажав между ними сложенные лодочкой ладошки. Её всё било мелкой дрожью, буквально колотило. И это было совсем не от страха или холода. Но Демид, кажется, решил, что причиной стал именно холод. Смерив её цепким взглядом, он включил обогрев салона, и приятное тепло, быстро заполнившее собой всё внутреннее пространство автомобиля, действительно помогло девушке расслабиться. Вскоре они пересекли границу города, и машина сбавила скорость, тихонько покатив по тёмным улицам. «Я не буду подвозить тебя к дому на этой тачке. Оставлю здесь». Нарушил тишину Демид, затормозив в каком-то мрачном закоулке. «Вызови такси к тому дому». Указал он взглядом на ближайшую жилую пятиэтажку. Соня с готовностью кивнула и полезла в свою сумку, не без труда отыскав в ней телефон. Толстовку и пакет с лекарством отдала в руки мужчине. «Там внутри на листочке всё написано. Дозировки и когда принимать». Севшим голосом пояснила она, не в силах оторвать взгляд от его лица. «Вызывай такси, Соня». Мягко напомнил он ей. «Да». Тут же смутилась девушка. Торопливо открыла непослушными пальцами приложение такси, настроила геопозицию, ткнула на карте в нужный дом и оформила заказ. Машина назначилась быстрой и должна была подъехать уже через пять минут. «На дачу свою больше не суйся в этом году. Если что, ты ничего не видела, ничего не знаешь». Строго проинструктировал Демид. «Да, ездила туда пару раз, но не помнишь, какие даты». «Ко мне что, могут прийти?» — опешила Соня. «Не думаю, что придут, но даже если пробьют владельцы дачи, ты не при делах». Тебе нечего опасаться. «Димит», — Соня напряжённо посмотрела мужчине в глаза и сглотнула. «Полиция или бандиты?» Он медлил, будто не хотел отвечать на этот вопрос, но в конце концов всё же сухо произнёс. «Ни те, ни другие». «Тогда кто?» «Тебе не нужно это знать. Иди, Соня. Я дождусь, пока ты сядешь в машину».